Глава третья. Купленные наемники. Поскольку невидимых кораблей еще не придумали, я сомневался, что мог проглядеть банши. Ответом мне стал знакомый мерный ритм 30-миллиметровой пушки. Вдоль землинесся мой БМВД и полил в тяжелый доспех. Анна, ты в нем? Да! Ракеты, кто пустил? Я! отозвалась София. «До последнего думала, что промажу». «А нельзя было баньши поднять. Нахрена ты на нем вылетела?» «Тебя подобрать, от и бардашник. Все, не нуди. Тимур, держи ровно. Да, прямо на него». Щиты тяжелого доспеха, фактически бронированного меха, держали удары пушки. К тому же била она не идеально точно. Он ответил броневику из всех калибров. Четырехзарядная ракетница на плече выпустила микрозаряды, которые сбили щит БМВД. А вот уклониться от стального кирпича ему не удалось. «Авангард» врезался по касательной, так что противника закрутило. Мы уже полили по нему из своих пушек, правда, без особого результата. Броневик тоже остановился и расстреливал рухнувшего на землю врага. «Бен, дроиды!» Мы тут же переключились на летающих. Шар плазмы взорвал одного, второй рухнул на землю после пары попавших игл и импульсов. Анна принялась отстреливать людей на грайви байках Ей в борт пришлось несколько ударов, включая ракету, которую не успел сбить автоматический импульсник. Вот только пушку они не сломали. Я аккуратно прицелился и дал длинную очередь в человека, сидевшего за штурвалом, гравибайка, чей щит только что отразил плазменный удар. Аппарат тут же потерял управление, вильнул и автоматически остановился. «Не добивайте, нам нужен пленный». Второй гравибайк развернулся и попробовал удрать, но не успел. «Авангард» погнался за ним, продолжая полить большой пушкой, тогда как мы с шерифом не позволили сбежать пассажиру гравибайка. Аккуратная очередь в ноги заставила завалиться на землю человека, пытающегося снять труп с места водителя. Рана достаточно серьезная, сам теперь не убежит. Сгусток плазмы подорвал винтовку, до которой тот пытался дотянуться. «Анна, подбери нас! Осторожнее, не знаю, не оживут ли пушки этого корабля. Я бы больше волновалась о дроидах. Внутри никто не выживет, не сомневайся!» Бронированный гравилет через несколько минут добрался до нас. Передок и борт побитый, недавно отремонтированный двигатель вновь отрубился. Множество следов мелких попаданий. «Щиты сломались», — сразу сказала Анна. «Герметичность нарушенной камеры сам видишь». Экраны, которые должны показывать картину с борта, транслировали черноту. Картинка с фронтальной камеры то и дело сыпалась артефактами, шла хаотичными квадратами и как будто бы смешивалась. Тимуру приходилось ехать по камере турелей. «Нечего было его таранить». «И чего ты из баньши вылезла? За вами летела? Знала, что ТРП можешь угробить? Отличная логика, мать твою, на корабле никого умеющего пилотировать. А если сейчас кто-то прилетит? Если та штука сейчас оживет? Не за что, Эрик. Мне было несложно вытащить вас», — ответила она мерзким тоном. «Ну да, проще всего сказать, Ой, и все, и передразнивать. Очень взрослый поступок», — цыкнул я. «Зато ты очень серьезный. Только и можешь гонять меня и подозревать в каждом чихе. Вы можете заткнуться?» — рыкнул кто-то на канале. Я на секунду опешил. «Борис?» «Нет, мля! Санта-Клаус! Включите личный канал и хоть рэп-битву устройте! Меня тут прижали! Я носа высунуть не могу!» Тимур в это время останавливался около пленного, которого мы сбили с гравибайка, но тут же выжал Максимум и стал набирать высоту. «Возьми ниже! У нас щитов нет! Если собьют, все умрем!» Тот починился. Мы возвращались к месту битвы, усеянному трупами и сломанными человеческими дроидами. «Сколько же ты положил? Много, не считал», — буркнул парень. «Пока вы копались, они пытались зайти к вам со спины. Прикройте меня. Тимур, останови за тем пригорком», — сказала Анна, прицелом камеры указав на груду хлама. «Авангард» там и остановился. Анна стала прицельно очередями по два-три выстрела бить по дронам, летающим вокруг позиции у комплекса зданий. Один даже смогла подбить. Дронам пришлось маневрировать, некоторые переключались на нас. Мелькнул световой розчерк, и один дрон вспыхнул огненным сине-фиолетовым шаром. Еще несколько секунд, и сверкнул еще один выстрел, пробивший легкого дрона насквозь. По нам начали бить импульсники, однако броня держала. Мы сами вышли наружу. Шериф с моим лазерным тяжелым пистолетом и я с винтовкой. Мы понемногу перемололи дронов самого разного калибра, которые лезли к снайперу, постоянно меняющему позицию. Ах, патроны кончились», — вздохнула Анна. «Вовремя. Дроиды вроде тоже кончились». Я водил прицелом, но активности больше не замечал. Конечно, вряд ли мы всех размолотили до полного уничтожения, но они уже не стреляли. Главное, не подходить близко. Гораздо лучше себя такие тупые железяки показывают в узких коридорах. «Боря, что там у упавшего корабля?» «Дроны старших лазают, проникают внутрь, но слишком далеко для меня, и еще вроде как все затихло в руинах». «Ну, хоть так. Теперь я переключил связь на открытый канал». «Меня кто-нибудь слышит? Капитан Дэймон! Я ранен! Системы разблокированы! Враги устранены! Запрашиваю эвакуацию!» Голос был слабым, но отозвался еще один, сильно заикающийся. «Заместитель руководителя экспедиции Питер Аткинс, враг отступил!» «Так, Тимур, вези меня к Тесею, потом возвращайтесь за пленом и на Банши. Анна, спасибо за помощь, но теперь перегони корабль сюда». «Перестреляя обломки дроидов, чтобы без неожиданностей нужно вытаскивать людей и улетать отсюда». «Улетать? А как же экспедиция?» — возмутилась София. «Рад бы продолжить, но как нас эти черти нашли? Что, если сюда явятся еще корабли с ядерными ракетами? Надо собрать вещи». Буркнула она после некоторых колебаний. «Согласен». «Нужно вернуться на джампер и все выяснить, доставить спасенных!» Нехотя подтвердил план Тимур. «Мы подлетели к скрытому острову Тесея. Я немного привык таскать скав на себе, благо силы мускулов хватало не стать слишком заторможенным. Шериф и даже Тимур отправились за мной, а Анна увела броневик нашим. Внутри корабля обнаружились еще дергающиеся дроиды, которых мы на всякий случай добивали. Капитан дожидался нас у вскрытого мостика, около которого было полно железяк и даже трупы явно штурмовой группы. Пираты просчитались, правда, и команда сильно поредела. Вот состояние у него плачевное. Несколько попаданий в брюшную полость пробито бедро. Благо, он надел шлем и герметизирующий гель залатал пробоины. «У вас есть медкапсула? Эй! Карта... блок снят... машинный!» О, даже так, дал доступ к системам без ограничений. Я тут же связался с еще живым интерфейсом Тесея. Шериф поднял раненого. «Тимур!» Проверь пиратов, а тоже подлотай. Я обыщу корабль, вроде есть еще живые. Машинные!» — повторил Дэймон. «Понял, там твои. Шериф, двигай быстрее». Нам было по пути. Корабль держался на питании аварийных аккумуляторов, и, к счастью, медотсек сохранил герметичность. Правда, им пришлось ждать, пока система откачает воздух. Я пробрался до инженерного отсека, доломав еще одну пару крупных дроидов, потерявших командира, но настроенных кидаться на неизвестных. На них ушел остаток гранат. «Очень тяжело вооруженная группа. Конечно, дроиды не ахти какие, зато как много. Их явно сюда послали», — мрачно сказал шериф. «Держись, друг, сейчас тебя подлатаем. Сделавших это мы перебили». То, что капитан жив, радовало. Я продвигался вперед, когда из одной ниши дальше по коридору неожиданно выскочил человек. Я дернулся, но увидел, что он в левой руке держал плазменную гранату, а в правой сжимал крупнокалиберный пороховой пистолет. «Не двигайся, или оба сдохнем, чертовы ублюдки! Что вам от нас нужно?» Фу, «Хорошо, я не недерганный». Интересно, что говорил он через внешние динамики? Голос совершенно точно молодой. «Спокойно, парень. Напавшие на вас мертвы. Я капитан Банши. Банши? Что с отцом?» «У тебя не работает рация. Он в медотсеке». «Сказал мне идти в машинный». Парень дернулся, продолжая сжимать уже взведенную плазменную гранату. Отпустит рычажок, и отчет пойдет. А чтобы деактивировать, надо зажать нужную кнопку. И, увы, одной рукой этого не сделать. А он и не торопился. «Не лжешь?» «Слушай». Если бы хотел, я бы уже отстрелил тебе руку с гранатой. Прыгнул бы за шлюз за моей спиной и успел бы его закрыть. Этот пистолет мой СКАФ сразу не пробьет. Давай, расслабься и опусти оружие. Ты один остался? Нет. Мама ранена. Мы заперлись там. По дверью кто-то находится, но я прошел через технический тоннель. Да, «Рация сломана!» Он нервно убрал пистолет на пояс и стал отключать гранату. Руки тряслись. Я на всякий случай сделал шаг назад и приготовился убегать. Но он справился с задачей. «Значит так, иди на выход». «Нет, я помогу». Ох, «За что мне это?» «Ладно, следуй за мной и не хватайся за гранату». «Чего ты вообще хотел добиться?» «Нам нужно вооруженную». Ну да, на вопрос, зачем угрожать мне, ответа не было. Понял, что я бы его заметил. И да, в его шлем попали энергооружием. Ему очень повезло остаться живым. «Не будем терять времени. Пошли!» Дверь технической палубы оказалась открыта. «Ну да, свободный доступ». Видимо, Дэймон решил, что или я помогу его людям, или все равно все уже мертвы. Один из напавших схватил раненую женщину в инженерном скафе за шею. Ее правая рука держалась на честном слове и гермогеле. «Эй, тихо, тихо! Или вышибу ей мозги! Ты же понимаешь, что все твои дружки мертвы, а корабль уничтожен!» Дерьмо случается. Бросил пушку. Я скосил взгляд на консоли. Он пытался выйти на связь, но я видел строки, говорящие, что в радиусе не найдены адресаты. Варп-связь работала исключительно каналом. Ей нельзя было транслировать четкий сигнал всем. Только обозначать свое существование и уже на основе обнаружения адресата устанавливать контакт. Естественно, можно настроить свой передатчик так, чтобы сеть тебя не видела. Ладно, спокойнее. Может, хоть ответишь, зачем столько убитых ученых, экипажа кораблей? Ничего личного, приятель. Это бизнес. Вторую тоже. Быстро. Или взорвут тут все. Думает, я не вижу, что на консолях. Да и общий доступ не позволяет вызвать, например, детонацию реактора. К тому же он все равно стоит. И бизнес? Наемники, так и подумал. Все равно пираты. Просто действуют не сами, а по договору. «Отпусти ее!» – подал голос парень, сжимая в руках пистолет. Голос дал петуха. «Клянусь, я заберу тебя с собой!» «Так ты тоже?» Едва он наставил пушку на парня, я выхватил игольник из кобуры и дважды выстрелил в оружие наемника. Секунда, и его руку сожгла небольшая огненная вспышка. Из-за того, что он держал пленную, его щит растянуло. Не умеет он угрожать заложниками. Наемник выпустил раненую женщину и заорал на открытом канале, повалившись на пол. Я сразу же метнулся к пленнице, кое-как спас от слишком жесткого приземления. Рядом раздались последовательные выстрелы. Ну, мля. Парнишка встал над орущим наемником и всадил обойму пистолета в него в упор. Хорошие патроны. Броню в нескольких слабых местах пробило. А выстрел в ту же точку оборвал крик. «Вот зачем!» «Взяли же пленного!» «Так и нужно. Они всех убили. Мама, ты жива?» Я обратился к информации, транслируемой от ее скафа. «Пока жива, но без сознания. Пульс слабый. Подними ее, у меня усилители сдохли. Еще есть выжившие?» «Я... я не знаю. Надо скорее в медпункт!» Я не возражал. Конечно, и сам мог ее донести, но гораздо медленнее. Аккуратно положил тело на руки, подобрал свою пушку, и мы побежали наверх. Медкапсула герметична, так что мы смогли занести и женщину. Я остался снаружи, не планируя заходить. «Так, тяжелое состояние. Нужно вытаскивать ее. Немного лечения получил, уже не загнется». «Эээ, Шарт, поищи аварийный скаф. Этот обратно надевать уже нельзя. Понял, все будет». «Отец, будет жить?» – спросил парень. Я так и понял, семейство на корабле. Довольно распространенная ситуация. «Будет все пучком. Слушай, Шарт, вот чего тебе стоит такую штуку поставить? Знаешь, сколько она стоит?» «К тому же я один летаю. Меня отдамет капсулы, или некому будет нести, или она мне просто не понадобится». «А, ну да, на тебе же заживают, как на черногорской собаке. Только конечности не отрастают, и зубы не ядовитые. Наверное, я бы не позволил себя кусать просто на всякий случай. И почему для аугментов нет таких модификаций?» Я закатил глаза чисто автоматически. Есть! Просто их ставят для совсем иных целей. Шериф, видимо, задумался о методах применения ядовитых желез, пока я вскрывал аварийный шкафчик. Там хранился простейший вакуумный скаф-комбез. Никаких усилителей и терморегуляции, но для наших задач хватит. Пока завершалась программа медкапсулы, кинул им внутрь две штуки — и дверь вновь заперлась. «Как там пленный?» «Сдох. Так понимаю, ни одного не осталось», — вздохнула она. «Но я забрала целый гравибайк. Сейчас мы тут собираемся. Борис выводит выживших ученых из их сектора. Сколько у нас времени на сборы?» — Не представляю, но мне нужно залезть в запасной скав, забрать большую пушку и сходить выбить себе компенсацию. — Знала, что ты так скажешь, — хохотнула Анна. — На том корабле, кстати, есть неплохой импульсник вместо дерьмища, что установлено у тебя. — Вот и славно. Даже жаль, что трюм взорвал. С другой стороны, это явно помогло истребителю в его героической атаке. Я в запасном боевом скафе, гораздо менее прочном и мощном, лазал по отсекам пустынного Орла. Так назывался корабль группы наемников, напавших на нас. Сейчас он напоминал пустую десантную дроновозку. Правда, у них еще и пушек втрое больше, чем у нас. С другой стороны, ничего действительно убойного, как мои рельсы. Банши зачистил прибывших на огонек дронов старших снаружи. Мне пришлось немного добивать тех, что внутри. Корабельная система сдохла полностью, но некоторые турели еще работали в автономном режиме. Нашлась пара человеческих дроидов, да и пилота с мостика они достали. Инопланетные железяки действовали основательно. К счастью, и пилот бился до последнего, уменьшив мне работу. Во вскрытой оружейной была пара стволов взамен утраченных и вообще куча всего полезного, включая те же запасные скафы, детали для ремонта и еще много чего. Я не трогал только старье или ненужные патроны да аккумуляторы — но кучу всего сгреб к взломанному дронами пассажирскому шлюзу. Прилетевшая на авангарде Анна охотно помогла все загрузить. С собой она привезла пару моих инженерных дроидов. «Я начну демонтаж нужной нам пушки. Ты пока обыщи каюты». «Ага. Женщину спасли?» «Да, и медкапсула смогла пришить руку на место. Нам повезло, что мы засели в ангаре». — Определенно. Ладно, у нас максимум 3 часа. Потом отсюда точно надо сваливать. Хочется раскурочить трофей до винтика, но не будем искушать судьбу. Интересный, блин, до хрена пушек. Есть класс, который формально не существует, но часто обозначают истребителей и рейдеров как корабль огневой поддержки. «Отличается огромным числом малых пушек в ущерб ходовым и бронированию. Зачастую орудия не имеют слотов, которые прячутся в мирное время для защиты и чтобы не нервировать окружающих. Обычно такие в одиночку не сражаются, а прикрывают других». «Правда, маневренность кирпича», — хмыкнула Анна. «Да, пушек много. Но как думаешь, как долго он может стрелять энергетическими непрерывно? Секунд 10, потом конденсатор опустеет. И боеприпасы как не в себя жрать должен. Зато зал в ближнем бою бойный. Слушай, может, мне пушек добавить потом? У тебя нет места под патроны, а энергосистемы выжирают рельсы». «Вот импульсник не помешает. Я бы даже спарины установила. Но тут только один целый. Давай за дело!» Сбор трофеев продолжился. Я нашел кучу локальных кошельков, еще больше пушек и даже смог вытащить из боеукладок нужные нам боеприпасы. Пришлось дважды летать к Банши и там разгружаться прямо в трюме. На третьей с натугой предельной тяги пяти рабочих гравий движков я смог аккуратно поднять 4 импульсную установку и аккуратно положить ее на землю до того, как перегруженные движки перегреются. Анна не тратила время и просто отрезала крепление подвеса. Знаешь, какая установка? Весело спросила она. М -м, неужели кристалл? Нет. Атлант. Они тоже неплохие делают. Да впервые слышу. Потому что они на рынок пушки отдельно не продают, а производят только для своих нужд. Скорее всего, ее купили на черном рынке с разбора какого-то корветца или эсминца. Я пробила модель по своей базе. Этой модификации всего 10 лет. Современная пушка, пусть не из стоповых версий. «Мегакорпорация, больше всего известная производством тяжелых кораблей для рынка». Ха. «Очень интересно». «Не нравится мне это?» «Ага, мне тоже. Не повреди пушку, я пока тут полазаю. Поищу деталей». Я не возражал. Пушку пришлось транспортировать рывками из-за перегрева движков. Еще и аккумуляторы «Авангарда» практически сдохли и пришлось оставлять его заряжаться. А импульсник затаскивать в трюм при помощи колесной тележки и крана. На нем под потолком я и оставил висеть трофей. Из хороших новостей у другой группы ученых остался ТРП на ходу. Из плохих — едва живой и дырявой кабиной но он позволил ускорить перевозку оставшегося нашего оборудования, которое было слишком жалко бросать. В кают-компании Борис пытался привести в чувство нового руководителя их экспедиции, если ее еще можно так назвать. Азиатка-метистка погибла, выжили всего двое ученых. Ванесса, она же так сюда стремилась. «Кто это вы узнали?» «Наемники», — сказал я. «Борис, поможешь Деймону с его кораблем?» «Э, чем?» «Наверняка найдут вещи, которые захотят забрать». «Так пусть забирают». «Мы их и так спасли», — сморщился парень. О, как заговорил. «Питер, соберитесь. Попробуйте вспомнить. Происходило ли что-то странное? За вами мог следовать шпион, могли поставить маячок. Это важно». Прилетели именно после вас. Не дави на него. Бесполезно. Я похлопал его по спине, смотря на совершенно сломленного ученого. Его коллега тоже смотрел перед собой пустым взглядом. Мы выясним. Сейчас или чуть позже, без разницы. Тогда я лучше пойду на пустынного орла. Шарт, нам обязательно нужно узнать, почему на нас охотятся и как они это делают. «Я согласен. Делай, что хочешь. Вообще-то ты мой наниматель. Еще будем делить добытое». Он явно удивился, но ничего не сказал и убежал. Я попытался поболтать с Питером, но не добился ровным счетом ничего. Попросил Софию приглядывать за ними. Тимур все-таки решил помочь команде Тесея, как только забрал свое основное оборудование. Мне же требовалось извлечь максимум прибыли после риска и всех затрат. А Анна надергала еще кучу деталей. Подозрительно. Многие были производства «Атланта». Парочку побитых скафов тоже забрали. Борис стрелял метко и некоторым отстрелил голову. Так что я получил два совершенно целых. Правда, продавать все это было толком некому. Но хомяк не позволил бросить слишком многое. А захваченный гравибайк помогал быстро притащить тела и свалить их в трюме, в котором царил теперь ужасный беспорядок, медленно разгребавшийся дроидами. Задержались мы все же на четыре с половиной часа. Во-первых, спасенным людям требовалась помощь, а медкапсула пусть и хорошая, но работала с ограниченной скоростью. И эта штука слишком массивная, с огромной батареей расходников и спрятанных в полу и стенах модулей, так что просто демонтировать ее мы не могли. А еще наши спасенные хотели забрать много личных вещей. Учитывая возросшее число ртов, мы также договорились, что возьмем контейнер еды и некоторые их припасы за спасение. Да и я просто хотел пойти навстречу людям, потерявшим корабль. В ванне проснулся мародер, так что от демонтажа уцелевших излучателей щита пришлось буквально отрывать. Впрочем, все добытое забрал, как и подходящее для баньши, расходные материалы и детали, которые часто требовали замены. Ученые тоже вспомнили, что они вообще-то тут из-за старших, и на правах нанимателей потребовали прибрать еще кучу всего, в том числе добытое другой группой. Пришлось починиться, а в процессе еще и окончательно сдох чужой ТРП. Впрочем, и там Анна умудрилась плазменным резаком за пять минут оторвать половину его гравидвижка на детали. Чего хотел Борис, я так и не понял. Парень был крайне нервным и замкнулся. Его можно было понять. Пришло осознание, что он убивал. Ладно, сексуально андроид и глубоко наплевать на железок. Но тут, в скафах, были люди. Но с его проблемой пока разбираться было некогда. Да и вроде он не истерил. В общем, теперь хламом были завалены и коридоры нижней палубы, и жилой отсек. Но мы все же взлетели с планеты и тут же прыгнули в другую систему маршрут к месту стоянки флота мы проложили и наконец смогли поговорить с экипажем тесея благодарю за помощь хлоя слабая спит в каюте джефф спасибо капитан шарт без вас мы бы погибли чуть поклонился блондин лет двадцати не нужно так официально я махнул рукой оглядев присутствующих оба крайне мрачных Марцинкевича, Питер и Анна. Шериф ушел наводить порядок в оружейке, потому что уж там бардака быть не должно. Мы летим к флоту, и сейчас главный вопрос. Как нас могли найти? Неужели кто-то успел разобраться до вас, потом глянул на планету и улетел? Обломков человеческих кораблей там не было, дроны на орбите не крутились. Думаю... «Нам подбросили жучок», — ответил Дэймон. «Через пару дней после того, как вы улетели, у нас что-то мелькнуло на сканерах. Мы разглядели на камерах малого планетарного дрона и сочли, что кто-то запустил, чтобы подробно картографировать планету. Но у Хлои всегда была хорошая интуиция. Она много копалась в системах и заметила после первого прыжка, «Странные колебания Варполя...» «Они не повторялись. Мы списывали на проблемы в РСТ, но потом они снова появились. Я мог только вздохнуть. Понятно, что с ними произошло».